Глава 17 «Что?» — возмутился Юншен. «Нет, отпусти его!» «Как я уже сказала, внимательный ты, наследничек. Это уже не в моих силах!» Легко пожала плечами колдунья, будто не обсуждала чью-то жизнь. «Лес так решил. Он его и покарает. Или, по крайней мере, оставит его здесь навечно». «Эй, ты! Карга!» — Хин рассвирепел. я тебя сейчас. «Заткнись!» — огрызнулся на брата Юншен, устало вздохнув. «Ладно, прости». Колдунья лишь закатила глаза. «Понял, он не самый лучший в мире человек, но он принц-дракон. Помоги освободить его». «Ты верно плохо слушаешь? Я уже сказала. Одно желание!» «Но нас много», — напомнил Юншен. Колдунья была маленькой и хрупкой, но магия внезапно подняла её в воздух. Она нависла над юншеном мрачной тучей, напустив на его лицо тени. Кожа девушки сделалась угольно-чёрной, глаза залились тьмой полностью. «Ты хочешь обмануть меня?» Чеканя каждое слово сгущала грозу прямо в лесу колдунья. «Дай-ка я объясню тебе кое-что!» В тёмных лучах между деревьев Начали мерцать молнии. «Ты мне не интересен Твое предложение... Думаешь, я обеднею, если убью тебя? Если уничтожу вас всех?» «Ты не можешь». Юншен держался стоически, выдерживал все, но глаза его расширились от страха. «Как я уже сказала!» Ее хищная улыбка обнажила острые клыки. «У меня было время, чтобы отыскать лазейки». Знаешь, почему я выбрала этот лес? Это глухой, скрытый ото всех мир. И лес меня принял. Он меня защищает. Не моя вина, если он убьет тех, кто мне не понравился. Корни деревьев вновь скользнули к Йоншену, обвили его ноги. Тебе нужна моя помощь, продолжала колдунья. И если ты решил, что я буду тебе подчиняться... «Даже в твоих самых диких мечтах этого не случится!» «Ещё раз!» Её костлявая рука легла Юншену на лицо. Острые, длинные, почерневшие, будто звериные когти оставили розоватые следы на идеальной коже. «Попытаешься отдавать мне приказы? Я покажу тебе, что значит кровавые слёзы!» Её ладонь скользнула к его шее с обманчивой нежностью, Невесомо прикоснулась к горлу, но с неимоверной лёгкостью приподняла Юншена над землёй. «Пожалуйста!» — не выдержала я, взмолившись. «Отпустите его!» Колдунья меня слышала, но не выпустила Юншена до тех пор, пока не удовлетворила собственное желание подчинять других. В данном случае Юншена. Отпустила. На миг могло показаться, будто брат Пушинка, но упал он грузно, отбил рёбра. Поднялся с трудом. Колдунья снова стала собой. Кожа фарфоровой, глаза подёрнуты тьмой, но в меру. Она посмотрела на меня. «Пожалуй, буду общаться через неё. Она мне нравится», — заявила она. «Теперь, чтобы ко мне обратиться, спрашивайте Кисану. Всем ясно?» Тишина. «Что же? Теперь проклятву». «Простите, уважаемая госпожа», — склонила голову перед ней. «Но...» Что мы можем сделать для Хина?» Колдунья медленно улыбнулась. «После всего, что он тебе наговорил в этом лесу, ты все еще хочешь его спасти?» — удивилась она. Подняла глаза и посмотрела на Хина. Что я ожидала увидеть? Не уверена, что вообще чего-то ожидала. Он смотрел с вызовом, ненавистью. Впрочем, как и всегда. Он мой брат прозвучало как-то обречённо. «Названый!» — напомнила колдунья, скользнув мне за спину. «Зачем тебе такой, как он? Знаешь, какие мысли роятся у него в голове?» Её ладонь легла мне на плечо, и мурашки побежали по коже. «Мне всё равно». Нервно сглотнула. «Но это не так», — заглянула мне в лицо колдунья. «Я чувствую твой страх. В какой-то степени ты немного рада». «Нет». Я резко развернулась и ударила её по руке. «Я не оставлю его». «Почему?» Улыбка сделала её похожей на лесу. «Потому что я не такая, как он». «Что же?» — колдунья вздохнула. «Жаль. Иначе я бы с удовольствием посмотрела на то, как он здесь сгинет. Но помочь всё равно не могу. Идём, у нас ритуал и клятва». иншен не сдвинулся с места. «Мой брат». «Ты еще не понял, с кем связался?» — осадила его колдунья. «Хочешь более глубокий экскурс?» «Без брата я не уйду». «Ладно», — разозлилась колдунья. «Но искупление придумает она». Тонкий палец колдуньи ткнул в мою сторону. «Но...» «Ты знаешь, что делать?» — заключила она. «Если получится, отлично. Если нет, лес сожрет гнилой плод». «Это не моя прихоть!» «С трудом верится!» — сцепил зубы Юншен. «Нагрубишь меня ещё раз, и снова станешь подкормкой для дерева!» — пригрозила колдунья. «Иди за мной!» Колдунья быстро ушла. Юншен боролся с собой несколько мгновений, но потом взглянул на меня, возлагая надежды, развернулся и отправился следом. Мора вздохнула и спросила, может ли чем помочь — но было вполне очевидно, что она ничего не могла сделать. Тогда она отправилась с Кино к дороге. Наш страж не хотел уходить, но я настояла. Мне хотелось поговорить с Хином наедине. Я знала, что Кина в итоге вернётся, так что у нас было не так много времени. Вздохнула и медленно подошла к дереву, что удерживала Хина. Он смотрел на меня, как всегда. Беспощаден, зол. Сейчас выдаст какую-нибудь колкость». «Довольно!» — бросил он. «Значит, это ты меня сюда заточила?» Он стал брыкаться, попытался вырваться, но ничего не вышло. «Ты, как всегда, слышишь только то, что хочешь слышать», — заметила я равнодушно. «Тебе даже лес уже говорит, что ты ведёшь себя как...» «Как кто?» — перебил Хин. «Ну-ка, научи меня жизни! Давай, давай! Больно много ты о ней знаешь!» «Хин...» «Что?» Он снова дёрнулся, как будто хотел схватить меня. «Противная девчонка! Вечно над тобой надо трястись!» «Я об этом не просила!» — разозлилась в ответ. «А мне плевать!» Хин снова задёргался, но корни держали так крепко, что он даже пошевелиться не мог. «Вытащи меня! Сейчас же!» Скривилась, взялась за корни и попыталась их расцепить. Бесполезно, конечно, но я попыталась. Дело не в силе покачала головой. «Ты должен смириться». «Что?» Он сморщился. «Что ты несёшь? Рехнулась?» «Колдунья права. Я знаю, что нужно делать». Юншен принял её условия, но Лес наказывал его за намерение. Лес защищал колдунью, а теперь он защищает весь мир. От тебя. «Ты хоть понимаешь, что несёшь?» «В общем, условие твоего освобождения простое. Ты смиряешься. «Никогда!» — воскликнул Хин, и тиски сжали его сильнее. «Помоги!» «Я уже всё сказала», — пожала плечами. «Выберусь, прибью!» — пригрозил он. «Это как поможет тебе сейчас?» «Ты специально всё подстроила!» «Вырастила рябиновый лес. На полях битв?» — хмыкнула я. «А мои планы хитроумны». «Ненавижу!» — зарычал Хин. «Да, но почему?» «Почему ты ненавидишь?» — спросила я примирительно. «Почему нас? Что мы тебе сделали?» «Пошла прочь!» — вспыхнул яростью Хин. «Пошла!» «Ладно». Развернулась и, потихоньку перебираясь по корням, отправилась к дороге. Хин бросал мне вслед ругательства, старался выбраться, но я знала одно. Пока не успокоится, ничего не получится. Ушла подальше затем свернула и обошла дерево с Хином с другой стороны. Он не слышал и не видел меня, а я села на корень дерева и стала наблюдать. Сначала затем, как Хин ругался, брыкался, ненавидел. Чуть погодя, ко мне присоединился Кина, бесшумно подкрался, сел рядом, тоже стал зрителем концерта. Театр одного актёра продолжался довольно долго. Было даже удивительно — Откуда у него столько сил и злости? Но где-то через час-другой Хин выдохся, подышал недолго, переводя дух. но ну, а потом пошли приказы. «Вернись! Ты не можешь меня здесь оставить! Кисана! Иди сюда!» Так продолжалось ещё какое-то время. Но потом где-то в ветвях закричал омут, спикировал и приземлился на ветку дерева, на котором висел Хин. «Мерзкая птица!» Хин снова наполнился ненавистью. «Доберусь до тебя и прибью! Иди сюда, иди!» Омут снова сидел и наблюдал за ним, словно ничего не происходило. Знал точно, что Хину до него не добраться, но всем своим видом доказывал, дважды он не попадётся на одну и ту же уловку. Омут был спокоен, а мы с Кине наблюдали за ним и заряжались его уверенностью. К концу второго часа Хин выплеснул всю злость на птицу. Устал. Кряхтел и дёргался недолго, но сил уже не осталось. Его магия не помогала, а, судя по потугам, он множество раз пытался призвать её. Естественно, лес блокировал все возможности, так что Хин продолжал свирепо сопротивляться. Вот только бесполезно. Прошёл, наверное, ещё час — Удивительно, сколько ненависти жило в Хине. Он ведь продолжал держаться, подпитывая свою злость. Но когда она начала смеркаться, он вдруг тихо позвал. «Подойди». Он знал, что мы рядом. Посмотрела на Кина. Он одним взглядом разрешил. Вздохнула и подошла к Хину. Он выглядел уставшим, измученным, опустошённым. «Что ты предлагаешь?» — едко выплюнул он. «Будешь учиться быть хорошим», — объяснила. Хин подумал секунду-другую. «Нет, лучше сразу убей». «Хин», — сдвинула брови, — «ты серьёзно хочешь здесь застрять навсегда? Стать бесплотным духом рябинового леса? Статую-то ты себе уже воздвиг?» Хин стиснул зубы, ещё недолго боролся с собой, но потом всё-таки выплюнул. «Ладно, ничего не произошло». «Я же сказал, ладно!» Теперь он наорал на лес. «Что мне надо сделать?» Лес не ответил, но Хин уже истощился. Не было сил даже ругаться. «Прости меня», — вдруг произнёс он, и я так удивилась на миг. Но потом он резко взглянул на меня и добавил. «Ну уже «А, это был приказ», — догадалась я. «Лес тебя не отпустит». «Это несправедливо». «Несправедливо, что я люблю тебя, а ты за это только больно ранишь». Не задумавшись как следует, произнесла и немного об этом пожалела. «Ахин, а ты разве меня любишь?» Насмешка, надменность, плевок в душу. Ничего нового. Стерпела, вздохнула, попыталась усмирить обиду. «У меня никого в этом мире нет». Глаза увлажнились против моей воли. Я всегда думала, что ты по своей воле защищал меня. До тех пор, пока не узнала, что тебе меня навязали. Но я не расстроилась. Улыбнулась сквозь силу. Я знала тебя, ты непокорен. Ты бы нашёл способ избежать того, чего не хочешь делать. Я верила в это и надеялась, что где-то в глубине души ты всё-таки испытываешь ко мне нечто большее, чем отягощение обязанностью которую тебе навязали. Мне так хотелось верить, что я хоть кому-то в этом мире нужна. Пришлось отвести взгляд, чтобы не разреветься. Я просто хотела быть тебе сестрой», — добавила спокойно. «Не больше, не меньше». «Ну и дура», — буркнул Хин. Нехотя посмотрела на него. «Любить меня бесполезно, ты это знаешь». «Но ты спасал мне жизнь», — напомнила потому что Юншен бы прибил, если бы этого не сделал», — огрызнулся Хин. «Не люби меня. Слышишь? Я нехороший». «Ты нехороший», — подтвердила. «Но если отвергать всё нехорошее, как тогда понять, что есть хорошо, а что плохо?» «Возвела меня в ранг абсолюта? Ты, как всегда, наивна, Кисана». Хин пренебрежительно фыркнул. «А ты, как всегда, беспощаден», — констатировала я. Но я всё ещё думаю, что дело не в том, что ты абсолютное зло. Ты просто обижен. Но кто тебя обидел? Перестань, — огрызнулся Хин. Не пощажу. Выберусь и не пощажу. Я обещал. Пустые слова. Я бы доказал, но... Он кивнул на корни, что всё ещё его сжимали. Помяни слово. Выберусь, перебью. Значит, дня тебе явно мало. Вернулись. Колдунья с Юншеном. Она выглядела расслабленной и улыбалась. Юншен напротив, мрачный, подавленный, будто увидел страшное о существовании, чего он и не подозревал. Казалось, он просто шёл за колдуньей, словно за проводником, не очень соображая, что происходит. — Отпусти меня! — скомандовал Хин. — Откуда у него только силы берутся, чтобы ругаться? — нет улыбнулась колдунья. «Пожалуйста», — попросила теперь я. Чёрные глаза добрались до меня, впились в самую душу. «Ты всё ещё за него просишь», — покачала головой она. «Человеческие души, какие странные, готовы стерпеть все издевательства, лишь бы не допустить возмездия за преступление. Чего ты боишься, что он станет призраком и придёт за тобой, но его не отпустят?» «Это тебя успокоит?» «Отпусти его», — попросила я вновь. «Пожалуйста». «Кому от этого станет легче? Тебе? Миру? Ему? Где здесь хотя бы один ответ «да»? Он это заслужил, Кисана, ты это знаешь». «Каждый заслуживает право на искупление». «Но он его не хочет». «Не хочу», — добавил Хин твердо. «И я сдалась». «Он не может здесь остаться». Заключил Юншен, наконец-то приходя в себя. «Он разрушит этот лес. Хин — принц-дракон. И стань он злым духом, он положит начало разрушению. Поверь мне, я знаю, о чём говорю». Колдунья взглянула на него неопределённо и ненадолго задумалась. «Ладно», — наконец нехотя согласилась она. «Пожалуй, кое-что я смогу сделать». Она щёлкнула пальцами, И Хина отпустили. Он рухнул на землю без сил, но никто не поспешил ему помочь. Кое-как поднявшись, Хин зло осмотрел нас всех, а потом вскрикнул, вцепившись в правую руку. В сгущающихся сумерках было особенно заметно, как та подёрнулась зелёным свечением. Сухие коренья вцепились в его пальцы, запястье скользнули по предплечью, врезались в кожу, пустив кровь, Забрались под кожу. Они остались под ней, словно роспись. Кривая, отвратительная и едкая. Недолго Хин держался за руку и тяжело дышал. Потом выпрямился и бросил бы в колдунью более злой взгляд, если бы не устал. «Что ты сделала?» — спросил он. «Ты свободен, да? Но наказание рябинового леса унесёшь с собой. — заключила она. — Твои брат с сестрой правы. Ты не согнёшься и за сотню лет. Так что будет урок. На всю жизнь, если не перестанешь быть таким. — Слушай, ты! Хин снова рассверепел, собираясь кричать на колдунью. Юншен предусмотрительно выступил вперёд, но не понадобился, ведь Хин вцепился в руку и заорал. Ветки, что прокрались под кожу, сжали его предплечье, вспыхнули магией, очевидно, причинили жуткую боль, до тех пор, пока Хин не свалился и вся его спесь не закончилась. «Что это было?» — потребовал он ответа. «Твой ограничитель», — заключила колдунья. «Будешь себя плохо вести, и будет больно каждый раз. Учись быть добрым!» Она просияла, а Хин снова вспыхнул. И снова боль. «Да уж, похоже, всё действительно серьёзно». Что же, не сказать, что Хину это понравилось, но хотя бы уйти из леса он теперь мог. Не с первого раза, но Хин смог подняться. Брёл словно в бреду, и каждый раз, когда он снова закипал, метко давала о себе знать. Пожалуй, это самое тяжёлое для него испытание. Вернулись к дороге мы только к ночи, Ехали осторожно под присмотром растущей луны. Хин всё орал, никак не мог справиться с гневом. Но это было за окнами кареты. Колдунья пожелала ехать с нами. С одной стороны, добро пожаловать, но, несмотря на то, что Мора тоже не была лучшим собеседником в нашей поездке, присутствие колдуньи накалило обстановку. Я не знала, как себя вести, что делать, нужно ли говорить с ней а колдунья лишь прятала руки в рукавах и дремала. Будто ничего такого и не произошло. Как выяснилось по пути, Чин Сей сбежал под шумок, что и неудивительно. Юн Шэн сразу же заподозрил в нём шарлатана, но взял его исключительно для силового перевеса. Не знаю, как он помог кому-то в атаре, но для нас, может, и неплохо, что мы раскусили его почти сразу. К середине пути Хин не выдержал и свалился с лошади от усталости. Его погрузили в повозку, и до города он ехал с нами. По возвращении в Атаре стражи донесли его до покоев, оставили там и ушли. На протяжении всей ночи он продолжал вскрикивать. Видимо, даже во сне его будил собственный гнев. — Это пройдёт? — спросила я колдунью, когда дошла до своей комнаты, а она неожиданно оказалась в дверях позади меня. — Может быть. Равнодушно пожала плечами она, оглядывая комнату. Но шанс маленький. Это его мучает. Так ведь справедливее. Теперь его злость отравляет только его самого. Колдунья зашла в комнату и задержалась у дверей в сад. Но ведь гнев — острый клинок. Заметила я, не очень понимая, почему колдунья здесь ходит. Он и его ранил тоже. А теперь этот клинок ранит только его. Она обернулась и улыбнулась. В слабом лунном свете она казалась такой невинной и простой. Мурашки бежали по телу, потому что за образом скрывались годы. «Я верю в него», — тихо произнесла я. «Ты одна, но иногда этого больше, чем достаточно», — заключила колдунья, потом подошла к постели и стала ложиться. «Эм, ладно». «Спокойной ночи». Пожелала я, собираясь выйти. «А это разве не твоя комната?» Удивилась колдунья. Я задержалась в дверях и обернулась. «Она же большая, места хватит. Или ты не хочешь оставаться со мной наедине?» «Вообще-то не очень хотелось бы». Просто нервно улыбнулась. «Мне подумалось, что после жизни в лесу вам бы хотелось пожить в одиночестве?» «Вовсе нет», — подставила руку под голову колдунья. Она ухмыльнулась и позвала меня словно щенка, не зная, как ещё отказать, чтобы не обидеть. Сходила за одеялом и расстелила себе постель, насколько могла подальше. Колдунья уже уснула. Во сне она казалась совсем юной, даже младше меня. Но то был лишь внешний вид. Душа всегда выдавала правду. Легла, прислушивалась недолго, уснула. Честное слово, думала, уже не проснусь под утро. Представлялись самые страшные ужасы. Колдунья оборачивается огромным пауком и пожирает меня быстро. Я даже не успеваю проснуться. Или, например, до меня добирается её магия, и мои кожи и плоть разлагаются. Жуткие картинки особенно ярко почему-то одолевали меня по утру. Я очнулась и лежала спиной к колдунье, боясь пошевелиться. Так перепугалась, что аж зуб на зуб не попадал. Но за окном пело беззаботное лето. Тихо, спокойно, солнечно. Всё-таки набралась смелости и медленно обернулась. Колдуньи не было. На душе полегчало. Привела себя в порядок, надела светло-жёлтые рекамы и осторожно отодвинула дверь. Ахнула, заметив кого-то рядом. «Он-не!» — выдохнула. ки поднялся на ноги, проверил меня сначала взглядом. "чего она осталась у тебя?" спросил он с подозрением. Я лишь пожала плечами. "Она ничего не сделала. Ты себя хорошо смотрела?" "А что? Я заволновалась." "Магия?" Кино кивнул. "Вроде нет. Иди, и хорошенько осмотри себя в купальнях. Попроси служанок." "А что именно искать?" поинтересовалась я, смутившись, когда мы двинулись по коридору. «Ведьмы могут оставлять метку, через которую забирают силы», — тихо объяснил Кино. «Она едва заметна, но если её не найти вовремя...» Он не договорил, потому что нам навстречу вышла колдунья, улыбчивая, в моём рекаме, которая волочилась по полу из-за того, что она была ниже меня. «Доброе утро», — поклонилась я ей, глянула на Кино, тот нехотя кивнул. «Надеюсь, вам хорошо спалось?» Колдунья при свете солнечного дня... И правда выглядела молодой и сияющей. Догадка Кине врезалась мне в мысли, мне срочно нужно было в купальне. «Да ладно тебе!» Она довольно бесцеремонно подошла ко мне, обняла за шею и чуть наклонила к себе, опять же из-за роста. «Мы же теперь подружки. Можешь звать меня Юми?» Переглянулась с Кине, напряжённо переступила с ноги на ногу. «Правда?» Неуверенно улыбнулась, От неё пахло лимоном и сахарной ватой. кислая и сладкое так гармонично уживались. «Конечно, Кисана!» — ободрила меня она, сжав плечо чуточку сильнее. «А теперь скажи мне, где здесь можно поесть?» Снова переглянулась Скина. Он молча указал путь, предлагая следовать за ним, и пошёл вперёд. Колдунья отпустила меня, и мы отправились за ним чуть на расстоянии. Какое-то время мы молчали, Потом где-то в доме вскрикнул Хин, но быстро замолчал. колдун я будто не обратила на это внимания, всё улыбалась, разглядывая Кина, шедшего впереди. «Он твой страж?» — уточнила она беззаботно. Кина едва заметно повёл головой, слушая нас. «Наследников», — поправила я. «Но между вами связь», — безошибочно определила Юми. Странно называть её по имени. «Причём сильная». Кинэ всё-таки глянул на неё через плечо. «Он мой, онэ», не стала углубляться в подробности. «Нет, это что-то большее», — размышляла вслух колдунья. «Вы ведь заперты во дворце не по своей воле, так ведь?» Мне показалось, Кинэ чуть расслабил плечи после её слов, но Юми так улыбнулась, будто точно знала, какую реакцию вызовут её слова. «Это объяснимо. Две потерянные души?» Нашли друг друга. Кине резко остановился, отодвинул дверь и пропустил нас внутрь. Юми осмотрела место, где мы ели, внимательным взглядом. «Еду скоро подадут», — пообещал Кине. «Задержись», — поманила она его к себе. «Идём», — мы сели за столики, дождались, когда слуги принесут еду. Вообще-то, без Юншена мы обычно не завтракали, но Юми с удовольствием опустошала плошки, с наслаждением пробуя приготовленные блюда. Итак, ты страшно наследников. Почему-то этот вопрос очень интересовал Юми. Я наблюдала за ней украдкой, когда она на меня не смотрела. Всё-таки она была очень худой. Даже в рикаме, в двух слоях струящейся ткани, выпирали кости. Похоже, её откровение о голоде не относилось к далёким, забытым временам. Почему это привлекло такое внимание? Кина был недоволен, это было вполне очевидно. Я-то к нему такому привыкла, но все, кто общался с ним в первый раз, с непривычки пугались и завершали разговор. Но Юми была другой. Ей будто нравилось будить в нём недовольство. Монстра. «Я вижу связь», — указала на него палочками колдунья. «С ней?» — это Юми обо мне. «Связь ясна. Но наследники...» «Там другое. «Клятва!» «Каждый страж приносит клятву». Кино будто собрал в своём углу все сумерки солнечного дня. Настолько мрачным он казался. «Конечно, конечно!» — закивала Юми и подцепила последние рисинки в своей опустевшей плошке. «Тебе принести ещё?» «Нет», — охмыкнула колдунья. «Слежу за фигурой, поем в обед». «Ох, скорее бы обед!» Она мечтательно пожевала палочки, нехотя отложила их. Кинэ будто выдохнул напряжение, радуясь, что перевёл тему. Потом появился Юншен. Очень удивился, что мы уже поели. Ладно, я не ела, ждала брата. Кинэ тоже к еде не притронулся. Только Юми наелась до отвала. «Принц-ящер!» — обрадовалась ему колдунья. Юншена перекосила, он с трудом сдержался. «Иди сюда, поешь. Кормят вкусно?» Я проверила. И вроде бы яда не было. Юншен на негнущихся ногах прошёл к столику рядом с Юми и сел. «Зачем я бы стал тебя травить, если сам позвал?» Переборол себя он и даже сказал это вежливо. «Ты удивишься, какими злыми бывают люди!» Она бесцеремонно поставила локоть на стол, подпёрла рукой голову и улыбнулась. «Ты ещё маленький, многого не знаешь. Но не волнуйся, со временем всё придёт». «Надеюсь, ты не будешь меня учить», — вздохнул Юншен. «Учить? На это я не подписывалась», — покачала головой Юми. «Какой план? А то ты вчера так перепугался моего колдовства, что забыл даже своё имя». Юми звонко рассмеялась, а после воцарилась звенящая тишина, когда в дверях появился Хин. Замученный, с трудом держался на ногах, ненависть и правда взяла его измором. Для разнообразия он не стал ругаться, молча прошёл к месту рядом со мной, сел и ссутулился. Я проследила за его ограничителем, разглядев при свете дня его получше. Действительно, будто корни ветвей забрались под кожу. Где-то немного кровоточили. «Хин», — тихо позвала я, собираясь спросить о его самочувствии. «Отстань!» — крикнул тут же он, а потом заорал дурным голосом, вцепившись в руку. Я быстро поднялась на ноги, извинилась и вышла. Во-первых, не хотела больше раздражать Хина. Во-вторых, стоило последовать совету Кина и проверить, не оставила ли мне каких-то подарков колдунья Я шла через сад, когда заметила столпотворение стражей у входа. Пригляделась. Кто-то пришёл.